Увидели, что с графом, который всегда так прекрасно держался в седле, происходит что-то неладное. Когда же принялся звать их к себе, все тотчас же прибежали на помощь. Едва лошадь Атоса сделала несколько шагов по направлению к дому, как он почувствовал себя лучше. Ему показалось, что к нему возвращаются силы, и он опять заявил о своем желании во что бы то ни стало поехать в Блуа. Он повернул назад. Но при первом же движении лошади он снова впал в то же состояние оцепенения и дурноты. Решительно прошептал он, кому-то надо, чтобы я никуда не ездил. Подбежавшие слуги, сняв графа с лошади, торопливо отнесли его в дом. Тотчас же была приготовлена комната, и Атоса уложили в постель. Помните, — сказал он, обращаясь к слугам перед тем, как заснуть, — помните, что сегодня я жду писем из Африки. — Сударь, вы будете, конечно, довольны, узнав, что сын доктора из Блуа уже выехал в город, чтобы привезти почту на целый час раньше, чем ее доставляет курьер. — Благодарю, — ответил с доброй улыбкой Атос. Граф заснул. Его беспокойный сон, должно быть, приносил ему страдания. Слуга, дежуривший у него в комнате, заметил, как на лице его несколько раз появлялось выражение ужасной внутренней муки, видимо, переживаемой им во сне. Быть может, ему что-то привиделось. Так прошел день. Сын блуастца вернулся. Он сообщил, что курьер не заехал в блуа. Граф сильно томился. Он вел счет минутам и содрогался, когда из этих минут составлялся час. На мгновение ему пришла в голову мысль о том, что за морем его успели забыть. Сердце графа болезненно сжалось. Никто в доме уже не надеялся, что курьер, запоздав по какой-то причине, все же доставит долгожданные письма. Его час давно миновал. Четырежды посылали нарочных, И всякий раз посланный возвращался с ответом, что на имя графа никаких писем не поступало. Атос знал, что почта приходит лишь раз в неделю. Значит, надо пережить еще семь бесконечно томительных дней. Так в этой гнетущей уверенности началась для него бессонная ночь. Все мрачные предположения, какими больной, терзаемый непрерывным страданием, может обременить грустную и без того действительность. Все эти предположения Атос громоздил одно на другое в первые часы этой ночи. Началась лихорадка. Она охватила грудь, где тотчас же вспыхнул пожар, по выражению доктора, снова вызванного из блуа его сыном. Вскоре жар достиг головы. Доктор дважды открывал кровь. Кровопускания принесли облегчение, но вместе с тем довели больного до крайней слабости. Сильным и бодрым оставался лишь мозг. Понемногу эта грозная лихорадка стала спадать и к полуночи совсем прекратилась. Видя это несомненное улучшение, доктор сделал несколько указаний и уехал, объявив, что граф вне опасности. После его отъезда Атос впал в странное, неподдающееся описанию, состояние. Его мысль была свободной и устремилась к Краулю, его горячую любимому сыну. Воображению графа представились африканские земли неподалеку от Джиджели, куда герцог Дебуфор отправился со своей армией. На берегу стояли серые скалы, местами позеленевшие от морской воды обрушивающиеся во время прибоя и непогоды на наберег. В некотором отдалении среди мастичных деревьев и зарослей кактуса амфитеатром располагалось небольшое селение, полное дыма, шума и тревожной сумятицы. Вдруг над дымом поднялось пламя, которое расползлось по всему селению. Понемногу усиливаясь, оно в своих багровых вихрях поглотило всё окружающее. Из этого ада неслись стоны и крики. Над ним вздымались руки, воздетые к небу. В несколько секунд тут воцарился невообразимый хаос.